Глава шестая. Все Волод два его спутника сели на выделенных им халише костяных кобр и отправились в столицу. Почему так, а не, например, на демигрифонах, как назвал наш герой бескрылую их разновидность? Все очень просто. Кобры были конструктами и не нуждались в отдыхе. Да, скорость они могли поддерживать не более 15 километров в час. Но зато сутки напролет и абсолютно игнорируя дорогу, просто держа курс по азимуту. Поле, болото, река — им было непринципиально. Даже горы выступали лишь некоторым затруднением. Быстрее выходило только на крылатом транспорте, которого под рукой не было, от слова вообще. Ну или на плодах технического прогресса. Так что, скрипя сердце, Севлот пересел с Деми Грифона, к которому уже немало прикипел, на Кобру и поспешил в столицу. Однако уехал он не очень далеко. Уже на третий день пути они попали в засаду, где их обстреляли маги с сильными, заранее подготовленными плетениями. Точнее не маги, а темные жрецы, долгула. Севлот-то наивно думал, что они давно закончились, однако здесь его ждало их за полсотню. Костяные кобры, заметив агрессию, задрали головы и раскрыли капюшоны, из-за чего весь удар на них и пришелся, что спасло нашего героя от неминуемой гибели. Темные жрецы выучили уроки прошлого и теперь действовали из засады и наверняка. Мощные древние кости, покрывшие пульсирующими руническими письменами, едва заметно хрустнули и рассыпались прахом. Защита была построена просто, но элегантно. Вся поверхность кобры — улавливатель магической энергии, да и вообще любой энергии, вроде солнечных батарей, которые преобразовывали ее в ману и направляли в весьма внушительный внутренний накопитель такой большой, что даже портальный шар — ничто по сравнению с ним. Но вот беда. Удары оказались очень сильными. Внутренние резервы накопителей просто переполнились и дестабилизировали структуру. Вот она и самоуничтожилась. Быстро и просто. Это было тоже частью защиты, чтобы в случае даже очень сильного удара спасти наездника. Знали об этом жрецы? Точно нет. Иначе бы не стали так вкладываться в этот удар. Это вообще никто не знал, кроме самого Всевлада и Выходцев из Никихары. Поэтому отреагировал он быстро и адекватно, когда понял, что сейчас по нему знатно прилетит. Упал, нормально сгруппировавшись. И тут же откатился, стараясь укрыться в ближайших кустах под шумок. Вроде как отлетел при падении. И не зря. Туда, секунду спустя, попала стрела. В его доспехах это не страшно, на первый взгляд. Но кто его знает, что там за стрелы. Ещё перекат. Ещё. И вот уже живительный камень, о который ударила очередная стрела с какой-то удивительной силой. Слишком неестественной. Спутники, которые должны были его сопровождать, уже умерли, пронзённые такими вот подарками. Не спасли даже мифиловые доспехи. А открытые части тела, наблюдаемые со стороны, странно почернели и усохли. Видно, не зря Всеволод опасался этих стрел. Тишина. Всеволод осторожно выглянул и тут же ушел за укрытие. А там, где только что была его голова, просвистело несколько жутких стрел. Одна из них пробила большой лопух, и тот высох и развалился за считанные мгновения. Наверняка стрелы несли божественное проклятие. Очень уж узнаваемое действие. Явно высасывало не только все жизненные и магические силы, но и душу, принося ее в жертву вполне конкретному божеству. А к Долгулу в гости он не хотел. Совсем. Очень уж тот был на него обижен. Секунда. Другая. Он услышал тихий шорох и какое-то движение. Время. Оно уходило. Противники наверняка шли в обход, и скоро это укрытие станет западней. Всеволод нервно окинул взглядом округу и не нашел пути к отступлению. «Неужели это конец?» Пронеслось у него в голове. «Вот так вот глупо и бесславно? Нет! Нет! Нет!» Его хотели принести в жертву бога мертвых. А значит, что? Правильно. Нужно сорвать им это мероприятие. Вознести молитву другому богу? Но к какому? С теми, с кем он знаком лично, связываться было чревато. Они участвовали в этой игре и вряд ли могли напрямую вмешиваться. Тот всепрощающий парень тоже подходил мало. Чем он поможет? «Советом? Предложением подставить вторую щеку?» «В бездну такие советы!» «Тут побеждать нужно, а не раздавать пожертвования!» «Черт!», черт — тихо буркнул Севлот. «Никто в голову не приходит! Черт, черт, черт!» а? «А почему, собственно, нет?» «Сила молитвы в той энергии, которую ты вкладываешь в нее. Простую болтовню боги не услышат. А вот если приносишь при этом жертву, голос твой становится громче». И чем больше жертва, тем больше энергия, которую ты вкладываешь в свою молитву, тем лучше тебя слышно, сильнее и отчетливее. Иной раз и сквозь вселенные клич может дойти. Разумеется, черта звать он не стал. Просто вспомнил рассказы новоприобретенной сестры Лауреэль, или, скорее, теперь уже Халиши, о том, какими были боги древней Никихары, о войне с ними, о взаимоотношениях и вообще. Он закрыл глаза, стабилизировал дыхание и, постаравшись визуализировать образ чудовищной анаконды, мысленно позвал. «Ассав! Ассав! Ассав!» — вкладывая в каждое слово ману. Это было странно, необычно, непривычно. Он впервые в своей жизни звал божество. Он не доверял никому из них. Но королевский дом Никихары считался детьми Ассав, а он теперь был частью его. Во всяком случае, так говорила Халиша. Риск. Огромный. Просто чудовищный. Тем более, что эта богиня давно уже заснула, погибла или ушла. И ее не услышала даже Халиша. Но сестренка резко изменила свое поведение буквально через день после пробуждения и стала вести себя более уверенно. Да и эти шаги по пробуждению демигрифонов и древней армии — шаги с очень большой степенью риска. Однако... От этих мыслей его оторвал какой-то едва различимый шорох — шелест. Он повернулся мысленно на него и обомлел. Прямо перед ним была змея поистине мегалитических размеров. Чуть довернув голову, она смотрела на него бесстрастным изучающим взглядом. — Ассав, Калиша тебе говорила, — прошелестел бесцветный голос. — Я... — хотел было сказать Севлот, но ему словно свело мышцы челюстей. — Я знаю, — прошелестел голос змеи. — Ты не кровь от крови, ты душа от души. Ты слишком самонадеян, если ждешь моей помощи. — Тогда зачем ты пришла? — раздраженно бросил Севлот. И усилием воли открыл глаза. Темные жрецы уже обошли его укрытие и теперь окружили. Вперед вышел один из них. — Сдавайся! — Зачем? — Ты проиграл! От тебя отвернулись боги! Теперь ты в наших руках! «Сдавайся, и твоя участь будет легче!» «Сдаться для чего? Чтобы перенастроить домен графства Рона вашего бога?» «Для этого тоже!» «Для чего еще? Чтобы мучиться в ближайшую вечность под пытками долгула?» «Нет, за тебя заплачено! Живым лучше, но и душа подойдет!» «Лос?» «Шар?» «Много заплатила?» «Много! Тебе не перебить цену!» Всеволод усмехнулся, скорее даже перекосился с каким-то едва сдержанным отвращением. Глаза его вспыхнули ярким фиолетовым свечением, и из них побежала туманная дымка. Он опустил руку на вывалившейся из сумки амулет иллюзий. Секунда. Вторая. Он убрал ладонь с кристалла, и зазвучала музыка. Ничего хитрого и необычного. Марш смертников в исполнении Юрген крик. «Выживут те, кому повезло, а нам остается лишь одно — не сдаваться». Прозвучало в композиции, и вся Влад применил плетение. То самое, что позволяло создать резкий, шквалистый порыв ветра, которым обычно он бросал пыль в глаза противников. Только в этот раз дунул под себя, в грунт, в землю. Да намного сильнее, чем обычно. Тело его подбросило, резко оторвав от земли, и швырнуло вперед. Прямо на темного жреца, что вел переговоры. Меч он ухватил, но замахнуться и не пытался. Так яблоком под капюшон ударил, с хрустом. А туда, где он только что сидел, прислонившись к камню, прилетело несколько стрел. Опасных, страшных, но опять мимо. Падение, перекат и новый рывок в сторону, теперь уже сгруппировавшись и более осмысленно применив плетение воздушного порыва. Так что за Севлодом поднялся целый столб густой, почти непроглядной пыли. Темные жрецы не пользовались луками, к счастью. Они применяли арбалеты, довольно легкие, с большими дугами и простой перезарядкой-крюком. Но все же арбалеты с их невысокой скорострельностью, что открывало определенное окно возможностей. Вот все и решил им воспользоваться. Рывок, взмах, удар, поворот, отскок, свист стрелы. Именно стрелы. Они почему-то применяли именно их, а не короткие жесткие болты. Новый рывок. Удар плетением импровизированного воздушного молота. Ещё один. В этот раз в уже почти зарядившегося тёмного жреца, который от неожиданности улетел в кусты, весело кувыркаясь. Несколько стрел пролетело сквозь пыль. Вроде по азимуту все Всевлада. Но он уже успел сместиться. А тёмные жрецы — нет. Так что парочку зацепило, и они опали прошлогодней листвой. Рывок. Удар. Удар. Рывок. Плетение. «Ещё плетение!» И, подхватив свою сумку, Всевлад решил удрать. маны его не бесконечна, как и везение. Хочешь, не хочешь, а случайная стрела могла зацепить в любой момент. И это был бы конец. Ничего не забыл. Даже артефакт иллюзий, вроде бы как выкатившийся, закинул обратно. И бег. Быстрый, стремительный, как у Остапа Бендера в новых васюках затем исключением, что преследовали его отнюдь невозмущенные шахматисты. Рядом просвистела пара стрел, но мимо. Севлад постоянно менял направление, стараясь укрываться за деревьями и прочими препятствиями от преследовавших его жрецов. Бежать в доспехах было сложно, тяжело и громко, но это было лучше, чем оставаться на месте и ждать своей участи. «Стой! Безумец! Ты не уйдешь!» крикнул кто-то из темных жрецов. Севлот ничего им не ответил и не повелся на уловку. Это они, нежить. Это им дышать не требовалось, а ему-то как раз очень даже. Так что он не стал сбивать дыхание из-за примитивной провокации, даже мысленно, полностью сосредоточившись на движении.